Слушайте, маменька, сказала она наконец решительно, хотя внезапно наступившая бледность в лице её показывала ясно, чего стоили ей этой решимость. Послушайте, маменька. Но в этом мгновении внезапный шум, раздавшийся из передней, и резкий, крикливый голос, спрашивавший Марию Александровну, заставил Зину вдруг остановиться. Мария Александровна вскочила с места. "Ох, боже мой!" вскричала она. "Чёрт несёт эту сороку полковницу. Да ведь я же её почти выгнала 2 недели назад", прибавила она, "чуть не в отчаянии, но но невозможно теперь не принять её. Невозможно. Она, наверное, с вестями, иначе не посмела бы и явиться. Это важно, Зина, мне надо знать. Ничем теперь не надо пренебрегать". Ну как я вам благодарна за ваш визит, закричала она, бросаясь навстречу вошедшей гостье. Как это вам вздумалось вспомнить обо мне, бесценная Софья Петровна, какой очаровательный сюрприз. Зина убежала из комнаты.